По мнению Назарбаева, совместный поход по проституткам и совместная тайная групповуха скрепляет его окружение э таким дополнительным мафиозным побратимством. Ведь в дружбу Назарбаев давно уже не верит, поэтому главный результат дружеских вечеров это получение клятвы верности дьяволу, желательно на бумаге, заверенной личной подписью. У президента таких листков уже целые тома в его сейфе то ли он действительно думает, что эти клятвы имеют какую-то юридическую силу, то ли верит, что они действуют как закладная на душу, либо ему просто нравится вечером перелистывать альбомы с клятвами его подчинённых при его неприходящей фобии заговоров и дворцовых переворотов. они должны действовать умертворяюще. После того вечера скажи Гельденым, крёстный тесть был очень доволен собой, хвастался передо мной, что премьер раскололся, что он поклялся в вечной преданности, что вот-вот публично откажется от своих политических претензий. Однако вскоре все убедились, что трезвый Акижан и не собирается выполнять обещаний, данных под воздействием коктейля виски с водкой. Гефин в то время находился ещё в силе, ещё ничто не предвещало скорого заката его феерической казахской карьеры. Балгимбаев и он, активнее всех других, убеждали президента что против Кажегельдина нужно предпринимать более активные действия. Гефен не уставал докладывать Назарбаеву, какие политические планы строит премьер-министр. Вода камень точит. Терпение крёстного тестя подошло к концу, и он собрал у себя представительное собрание в лице спикера Мажилиса Марата Аспанова, министра внутренних дел Сулейменова. шефа КНБ Мусаева и депутата Заманбека Нуркадилова. Ко всем он обращается с одной просьбой – начать собирать компрометирующие материалы на взорвавшегося Кожигельдина. Просьба президента – это, конечно, указание к действию. Главные результаты пришли неожиданно. Благо бельгийская полиция давно расследовала дело по отмыванию денег евразийской тройки: Машкевич, Ибрагимов, Шодиев. Фигурировала в деле ещё супруга экс-премьера Кожегельдина Наталья с её брюссельской недвижимостью. А вот дальше приключился страшный конфуз, который повлиял на всю последующую историю страны и расстановку сил на Астанинском Олимпе. Когда информацию о деньгах Кажегельдина передали швейцарским прокурорам, те начали расследование и быстро выяснили, что вместе с премьер-министром Казахстана счета в тех же банках держит и президент Казахстана Nazarbayev и получает на них деньги от тех же компаний и по тем же схемам, что и Кажегельдин. Дальше было много крика. Президент кричал на шефа КНБ Мусаева, генерального прокурора Хитрина и на меня, как на руководителя финансовой полиции: "Почему мы начали своё швейцарское расследование, которое привело к таким катастрофическим результатам?" "Аргумент вы сами этого требовали", в расчёт не принимался. Замять дело было уже невозможно. Швейцарские следователи занялись самостоятельными проверками, и начали делиться своими открытиями с Департаментом юстиции Соединенных Штатов. Так от спички, зажженной самим Назарбаевым, разгорелся «Казах-Гейт». Кажется, это был первый раз, когда я усомнился, действительно ли мой тесть такой великий стратег, как это было принято считать. Все-таки это было не так уж и умно, заставлять собственные службы искать деньги партнеров по бизнесу в том месте, где лежат твои собственные, в тех же швейцарских и лихтенштейнских банках. Так идея стравить Гиффина и Балгимбаева, скажи Гельдиным, дорого обошлась всем участникам этой истории, включая самого президента. Первой жертвой пал премьер. Он отправился в отставку и на долгие годы стал главным оппозиционером назарбаевского режима. На родине над ним устроили показательный заочный судебный процесс, сценарий которого повторится спустя 10 лет уже в процессе надо мной. Машина подавления инакомысля ещё не была столь хорошо отлажена, как сегодня, и Назарбаев временами впадал в панику. Ему казалось, что игра окончательно вышла из-под его контроля.